Ссора с Катковым Захудалый род окончательно развел Лескова с Михаилом Никифоровичем Катковым. Когда-то участник литературно-философского кружка Николая Станкевича, близкий приятель Белинского, Герцена и Грановского, постепенно Катков все дальше уходил от либеральных увлечений молодости. В письме Василию Петровичу Боткину от 6 февраля 1843 года, Белинский подытожил окончательное расхождения с приятелем, который, кстати, еще недавно целыми тетрадками переводил для него, не знавшего иностранных языков, труды Гегеля. Каткова ты видел, я тоже видел, знатный субъект для психологических наблюдений. Это хлестаков в немецком вкусе, Я теперь понял, отчего во время самого разгара моей мнимой к нему дружбы меня дико поражали его зеленые стеклянные глаза. Ты некогда недостойным участием к нему жестоко погрешил против истины. Но честь и слава тебе, ты же хорошо и поправился. Ты постиг его натуру, попал ему в самое сердце. Этот человек не изменился, а только стал самим собою. Теперь это... Куча философского говна. Бойся наступить на нее, и замарает, и завоняет. Мы все славно повели себя с ним. Он было вошел на ходулях, но наше полное презрение холодность заставило его сойти с них. Котков покидал либеральный круг, чтобы посвятить себя спасению России от падения в революционную бездну. Он делал это с самоотречением Аскета, с фанатизмом трудоголика и с неукротимой энергией, одержимого верой в свою правоту. Словно для того, чтобы не отвлекаться, даже женился Катков не на образованной красавице Елизавете Долоне, в которую был влюблен, а на самой заурядной дурнушке Софьи Шаликовой, по выражению язвительного Тютчева – посадив свой ум на диету. Спустя 30 лет после дружбы с московскими мальчиками, к началу 1870-х годов, Котков стал не просто влиятельным, а самым могущественным русским публицистом, с положением, связями, и что особенно ценилось его единомышленниками – с независимым мнением и довольно последовательной системой представлений о том, как уберечь Российскую империю от гибели, к которой ее, по мнению консерваторов, толкали нигилисты и социалисты. Ему было где свои взгляды предъявлять. Котков владел сразу тремя изданиями – журналом «Русский вестник», газетой «Московские ведомости» и еженедельным приложением к ним «Современная летопись». Влиять на русское общественное мнение он стремился не только на страницах своих изданий, он активно общался с государственными людьми, заводил новые знакомства, исключительно пользы дела ради. Реформа среднего образования, проведенная министром народного просвещения графом Дмитрием Андреевичем Толстым, была от начала и до конца вдохновлена Михаилом Никифоровичем. Именно его любимые идеи о том, что головы юношества необходимо наполнять древними языками и математикой, легли в основу перемен. «С Котковым мы разошлись по поводу захудалого рода и разошлись мирно по несогласию во взглядах». писал Лесков Оксакову 9 декабря 1881 года по прошествии шести лет после разрыва. Обида к тому времени и стаяла, теперь различимо было только несогласие во взглядах. Загляни, Лесков, в шкатулку с черновиками старых писем, обнаружил бы там совсем не мирные слова. В письме тому же адресату От 16 ноября 1874 года он по горячим следам подводил итог отношениям с русским вестником. «Теперь я все покончил и с ними. Нет никаких сил сносить то, что я выносил долго. Кроме одного запечатленного ангела, который прошел за их недосугом в тенях, я часто не узнавал своих собственных произведений, и, наконец... Вторая часть захудалого рода, явившаяся, Бог весть в каком виде, исчерпала, или лучше сказать, источила последние капли и моего терпения, и всех моих сил душевных. Не ближе ли ко мне теперь станет Господь, являющий силу свою в немощи человека? В другом письме от 23 марта 1875 года он продолжал перечислять Аксакову свои обиды. Мне кажется, что перекрещивать Жига в Жиро не было никакой надобности, что уничтожать памфлет Рогожина против Хотетовой Орловой не было нужды, что от перемены мною сочиненной для нее фамилии Хотетова в Хоботову дело ничего не выигрывало, что старой княгине можно было дозволить увлечься раздариванием дочери всего дорогого, причем дело дошло до подарения ей самой Ольги Федотовны и прочее, и прочее. Это и стало последней каплей. В этом и заключалась внешняя причина разрыва. Захудалый род при публикации в «Русском вестнике» безжалостно правили. А вторая часть хроники была еще и сокращена, убраны две последние главы. Сокращение носили идеологический характер. Например, из письма Червева исчез скепсис по поводу доступного образования. Бедняки, которые в нем остро нуждаются, его не получают. Княженецкие дети не ценят и не используют. В Катковском варианте письма акцент делается именно на практической пользе. Высшие слои общества должны и получают образование, чтобы верно служить государству. Идея Нелескова, Каткова. К тому же опубликованный в журнале текст завершался оптимистично. Протазанова возвращается из Петербурга в свое имение спокойный и веселый. Подобный финал... не вписывался в авторский замысел. Правда, реконструировать его до конца в 1875 году все равно было невозможно, поскольку Лесков тогда так и не завершил хронику. Лишь в 1889 году для нового издания 1890 год он дописал последнюю 16 главу куда включил чрезвычайно важный прощальный разговор Червева и Протазановой о несовместимости высоких идеалов с жизненной практикой. Сквозь сделанные в тексте Лескова исправления отчетливо просвечивала политическая программа Каткова. Очевидно, что он и вносил правки в рукопись. И именно на него указывает Лесков – в письме Аксакову от 23 апреля 1875 года. Перебираю все мои муки с ним и останавливаюсь на одном, что меня путало то видение, которое неотразимо стояло передо мною с тех пор, как я отдал в редакцию первую часть романа. Это видение был сам редактор, который стоял передо мною и томил меня своими недомолвками, своими томными требованиями, которых я ничего не мог разобрать, тем обиднее было лескову он то числил их равными еще недавно давал каткову совет и даже пытался на него влиять и все же обстоятельства публикации захудалого рода стали только поводом к расставанию. оно подготавливалось давно и предшествовало ему долгая история отношений. Редактор Катков, вождь охранительной России, по выражению Константина Леонтьева, настаивавшего на установлении Михаилу Никифоровичу при жизни памятника на Страстном бульваре возле Пушкина, обсуждение политических вопросов вынес на странице московских ведомостей и еженедельного приложения к ним «Современная летопись». «Русский Вестник» по преимуществу оставался изданием литературным, что позволяло печататься в нем многим авторам, не разделявшим политических убеждений издателя, и быстро стал одним из самых успешных и авторитетных в России. «Русский Вестник» — есть единственный журнал, который читается публикой и который платит, объяснял Тургенев Герцену причины своего сотрудничества с Катковым. Обеспечивая русским писателям главное – читателя и гонорар, Михаил Никифорович сумел привлечь не только Тургенева, но и независимого Толстого, и Достоевского, и Салтыкова, Щедрина, и Гончарова. Неудивительно, что Лесков, когда его сотрудничество с Катковым наконец сложилось, очень им дорожил. А складывалось оно не безоблачно – 25 мая 1868 года Лесков пишет редактору русского вестника Любимову о несостоявшейся публикации в журнале рукописи «Шпион», эпизод из истории комического времени на Руси, переданный им в редакцию через Петра Карловича Щебальского. По духу письма Петра Карловича я смею заключить, что вещь эта едва ли удостоится одобрения в русском вестнике, что, конечно, будет мне очень и очень прискорбно, ибо я считаю ее и честной, и далеко не безинтересной, а вдобавок ко всему не имею, где ее и провести, если мне в этом вами будет отказано». Следовательно. Первые попытки сотрудничества с Катковым были предприняты Лесковым уже в 1866-1867 годах, в конце концов, все получилось. В русском вестнике были опубликованы плодомасовские карлики, картины старорусской жизни 1869 год, на ножах 1870-й. 1871 годы, Соборяне, Старгородская хроника, 1872 год, принесшие ему настоящую славу, Запечатленный ангел, рождественский рассказ, 1873 год, и Захудалый рот, семейная хроника князей Протазановых из записок княжны В.Д., 1874 год. Спустя четыре года после прекращения отношений с Катковым в его журнале был внезапно напечатан Лисковский ракушанский меломед. Рассказ на Бивуаке. 1878 год». Повесть «Смех и горе», разнохарактерные попури из пестрых воспоминаний полинявшего человека, вышла в современной летописи. 1871 год. Там же были опубликованы «Петербургский театр» 1871 год, «Семейная беда. Драма в трех действиях с прологом Якушкина» 1871 год, «О гонорарии драматическим писателям» 1871 год и еще по меньшей мере две статьи Лескова «Образцы русского искусства». современные выставки в Санкт-Петербургской академии художеств и художественные новости были напечатаны в 1871 году в московских ведомостях. В тот год Лесков регулярно встречался с Катковым и отзывался о нем с большим пиететом. В письме Щебальскому от 8 апреля 1871 года Лесков немного приоткрыл историю отношений с Михаилом Никифоровичем, хотя, кажется, и сам не до конца понимал причин благоволения издателя. Начальное внимание его ко мне верно кроется в столь зримой интриге моей в пользу классического образования, интриги непредосудительной и, смею думать, даже честной. Надо же было хоть один орган удержать в пользу этого вопроса. И тут мы, разумеется, поинтриговали. Что делать? Но потом Михаил Никифорович верно нашел, что меня пустым мешком не били, и обласкал меня, как никогда не ласкивал. А может быть, и тут не без вас. скажите к правду. Все доброе мне из Москвы идет через вас. Мы виделись до сих пор всякое утро и беседовали неторопливо втроем, то есть он, Болеслав Маркевич и я. Речи бывали разные, с касательством до имен живых людей. В конце 1860-х годов, в разгар полемики между сторонниками с одной стороны классического образования, акцентирующего внимание на изучении древних языков, которые, по мысли Коткова, дисциплинируют ум и отвлекают молодых людей от революционных идей, с другой – образование реального, с вниманием к естественным наукам и предметам, полезным в жизненной практике, Лесков на страницах «Биржевых ведомостей» поддерживал первых. Как следует из письма Щебальскому, возможно, делал это с прицелом на укрепление своих позиций в «Русском вестнике», Но после введения нового гимназического устава 1871 год, по сути протрубившего безоговорочную победу первой партии, в классицизму остыл. В апреле того же 1871 года на вечерушке у князя Владимира Петровича Мещерского Лесков даже рискнул посоветовать Михаилу Никифоровичу, как ему лучше организовать в «Русском вестнике» отдел критики, публиковать рецензии и обзоры анонимно под общей редактурой главы критического отдела, которым предлагал сделать Щебальского, историка-популяризатора и публициста. Вскоре после этого «Русский вестник» опубликовал «Запечатленного ангела». Катковский авторитет Лесков признавал не раз, например, говорил однокашнику сына, университетскому преподавателю русской словесности Илье Шляпкину, что «был под влиянием Каткова» в окончании «Запечатленного ангела» и в «Расточителе». Как сказалось, это влияние на мелодраматической пьесе «Расточитель» полной страстей и ужасов, да к тому же написанной задолго до их близкого знакомства, остается только гадать. Возможно, речь идет о сходстве позиции в отношении судебной реформы 1864 года, которую Катков, так же как и Лисков, выборочно критиковал. С запечатленным ангелом яснее. Сюжет о переходе староверов в официальное православие, так не понравившийся Достоевскому, не мог не вызвать одобрения Каткова. И вряд ли случайно за недосугом Как думалось потом Лескову, текста запечатленного ангела не коснулась правка. Идеологически эта повесть, в особенности ее финал, была близка к Откову, который проповедовал политику умиротворения, то есть был убежден в необходимости уважительного отношения к правам раскольников для скорейшего возвращения их в лона официальной церкви. Как мы помним, похожие соображения высказывал и Лесков в своих статьях о расколе. Тем не менее, очарованного странника Котков публиковать отказался, что привело к первой ощутимой трещине в их с Лесковым отношениях. О причинах отказа можно судить лишь по косвенным свидетельствам. В письме Лескову, сообщая об отклонении черноземного телемака, Тогда повесть называлась так. Николай Алексеевич Любимов писал. Михаил Никифорович после колебаний пришел к заключению, что печатать эту вещь будет неудобно. Не говоря о некоторых эпизодах, как, например, о Филарете и Святом Сергии, вся вещь кажется ему скорее сырым материалом для выделки фигур, теперь весьма туманных, чем выделанным описанием чего-либо в действительности возможного и происходящего. Он советует вам подождать печатать эту вещь, самый мотив, который может, по его мнению, выделаться во что-либо хорошее. Писатель в звании камергера Болеслав Маркевич пытался убедить Каткова взять беспощадное решение назад, Напоминая, что «Соборяний» и «Запечатленный ангел» послужили славе русского вестника, что в интересах журнала напечатать новую повесть талантливого писателя, которая к тому же понравилась в свете. Лесков читал ее зимой в кружке императорского генерал адъютанта Сергея Егоровича Кушелева. Заступничество оказалось безрезультатным, и 14 октября того же 1873 года О печатании очарованного странника объявила газета «Русский мир». Лесков не сомневался. Эстетические претензии к очарованному страннику, ссылка на то, что вещь сырая, лишь предлог. Опубликовал же русский вестник слабую комедию писемского «Ваал». Значит, Коткову не была близка отчетливо проступающая сквозь рассказы Ивана Флягина позиция автора без снисхождения написавшего о митрополите Филарете Дроздове, а преподобного Сергия Радонежского, изобразившего защитником самоубийц и ревнителем духовной свободы. Тем не менее, «Захудалый род был русским вестником напечатан, но уже без прежнего расположения и доверия к автору. Вот почему публикация хроники сопровождалась, по мнению самого Лескова, наблюдением за каждым словом. Государственник Катков давно уже предчувствовал, что Лесков не свой. В письме от 23 декабря 1891 года Лесков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 Англоману Каткову мечталось, что русские дворяне превратятся в джентри. Дворян английских, поддерживающих государство, станут посредниками между народом и престолом, и что связь эта поможет России избежать революции, в отличие от пережившей упадок первого сословия Франции. Отныне никто не может отталкивать его в область прошедшего, писал Катков. о роли русского дворянства. В изменившейся России оно сохраняет свое положение. Оно остается в свободном русском народе, живым органом его государственного существования. Оно остается, как было, опорой престола. Оно было надобностью прошедшего, оно надобно и для настоящего». дворянство должно проникнуться и одушевиться этим чувством своей неприходящей надобности что живет то должно действовать что призвано служить опорой то должно быть уверенно в себе лескову это использование дворянского сословия в государственных целях не могло быть близко для него предназначение дворянства заключалось в недостижимом величии духа и благородстве чувств и мыслей, в живом отклике на нужды народа, просвещении и нравственном самосовершенствовании. Все это находилось далеко в стороне от магистралей государственной пользы. Для Каткова литература все равно оставалась в первую очередь инструментом познания, просвещения, продвижения нужных идеологических установок. Катковский политический и общественный прагматизм сталкивался со свободой художественного постижения мира. Катков, политтехнолог, противостоял Лискову художнику, представитель бюрократического национализма писателю. Правда, в ранней статье Пушкин Катков говорил несколько другое, призывал не заставлять художника браться за метлу. Поверьте, тут-то и мало будет пользы от него. Пусть, напротив, он делает свое дело. Оставьте ему его вдохновение, его сладкие звуки, его молитвы. В этом «оставьте ему» различимо высокомерие по отношению к художнику, играющему в свои бирюльки. В этом его молитвы слышно, чем бы дитя не тешилось. Но зачем же ему, глупому тешиться, «Неужели просто так?» Котков тут же объясняет. «Если только вдохновение его будет истинно, он, не заботьтесь, будет полезен». Итак, если художника не терзать требованиями быть нужным, он выдаст полноценный продукт, принесет больше общественной пользы. Но, по-видимому, художники не оправдали его надежд, так что он перешел к самым настойчивым требованием к литераторам. Не потому ли Лесков вскоре после разрыва назвал Каткова «убийцей родной литературы» и не сомневался, что к изящной словесности, как таковой, тот был равнодушен. 23 апреля 1875 года он писал Аксакову. «Я оценю многие заслуги Каткова и за многое ему благодарен». Но лично на меня, как на писателя, он действовал не всегда благотворно, а иногда просто ужасно. До того ужасно, что я мысленно считал его человеком вредным для нашей художественной литературы. Одно это равнодушие к ней, никогда не скрываемое, а напротив высказываемое в формах почти презрительных, меня угнетало и приводило в отчаяние. В другом письме к тому же корреспонденту от 16 декабря того же года Лесков жаловался, что в русском вестнике литературные интересы умолялись, уничтожались и приспосаблялись на послуги интересам, не имеющими ничего общего ни с какой литературою. И все же союз с Катковым был неизбежен. После скандала с Некуда Лесков мог иметь дело только с этим человеком. «Русский вестник», единственный из авторитетных журналов, соглашался публиковать его прозу. Если это и преувеличение, то небольшое. Отечественные записки доникрасова, «Русский мир», «Гражданин», где его тоже охотно печатали, полноценной альтернативы русскому вестнику, собравшему лучших авторов эпохи и платившему больше других, все же не составляли. Поэтому не только Лесков, а почти все сотрудничавшие с Катковым писатели шли на уступки и готовы были править свои романы под его диктовку. Пределы власти этого человека в литературе сегодня почти невозможно себе вообразить. Это ведь Катков спродюсировал появление целого литературного направления антинигилистических романов, которые исправно публиковались в «Русском вестнике». И многие хрестоматийные сочинения, к примеру, «Отцы и дети» и «Преступление и наказание», не говоря о текстах Лескова, без вмешательства Каткова были бы иными. Иногда он согласовывал с авторами, вносимые в текст изменения, иногда, как в случае с Лесковым, не считал нужным. Но многие ценили его поправки. Лев Николаевич Толстой перед публикацией Анны Карениной писал Каткову: «Без радости не могу вспомнить о том, что вы будете держать корректуры». И позже, когда роман уже начал печататься в русском вестнике, признавался «Вся моя надежда на вашу корректуру». Правда, концептуального вмешательства в свой роман Толстой все же не потерпел, и эпилог Анны Карениной – в катковском журнале так и не был опубликован а отношения завершились разрывом впоследствии толстой по воспоминаниям окружающих ничего хорошего о каткове уже не говорил напротив утверждал что тот не ведал стыда и подчинил свой талант не служению добру а личным интересам и расчетам по мере того как влияние его росло Катков все резче критиковал пореформенные политические институты и их создателей, легальных служителей Крамолы. А после третьего покушения на царя 2 апреля 1879 года, совершенного народником Александром Соловьевым, потребовал установления диктатуры. Когда же Александр II 1 марта 1881 года был убит народовольцами, Катков и вовсе не сомневался, что причиной трагедии стала слишком мягкая внутренняя политика. С либеральной интеллигенцией Михаил Никифорович расходился все безвозвратнее, да и ее отвращение к будочнику русской прессы только росло. В 1882 году Лесков в небольшой заметке из «Литературной жизни», написанной для петербургской газеты по мелкому поводу, совершенно ясно выражает свое отношение к бывшему издателю, называет его «злым стариком», приверженцем «не той веры, которая мучится, а той, которая мучит». Лесков напоминает, что прежде Катков был иным, направлял своих сотрудников на служение Добру и истине. Теперь же ему мило только то, что прикрыто деньгами и чинами. Заметка эта так и не была опубликована. Видимо, редактор Петербургской газеты Сергей Николаевич Худяков постерегся ссориться со злым стариком. В 1887 году, после смерти Каткова Лесков сочинил для газеты «Новое время» сокрушительный некролог-памфлет. В то время, когда в старую столицу устекались сотни телеграмм соболезнований со всего света, а на похороны съезжались десятки тысяч почитателей усопшего, Лесков с очевидным удовольствием упражнялся в переборе разных определений Каткова, словно бы пародируя все эти телеграммы, некрологи и акафисты, из которых, кстати, потом сложилась целая книга. Он называл знаменитого покойника то львояростным корнчем московских ведомостей, то московским телераном, то трибуном Страстного бульвара, там располагалась редакция московских ведомостей, и, в конце концов, грамотным наследником Ивана Яковлевича Корейши на шеллинговой подкладке. В последнем определении соединились полуграмотный московский прорицатель и немецкий философ, которого Катков действительно чтил, а в молодые годы слушал, между прочим, сидя в одной аудитории с Фридрихом Энгельсом и Сёреном Кьеркегором. В завершении беспощадного надгробного слова Лесков пишет. «В одной старинной, правда, отреченной книге предуказано, будто всякий покойник вратарю Царства Небесного должен предъявить складень с изображением содеянного им при жизни. Суздальские богомазы без труда составят таковой для душеньки благоволившего им Каткова. Классицизм, разгром Польши, франко-русский союз займут створки этого оправдательного триптиха. Неудивительно, что, ознакомившись с гранками уже набранного некролога, Суворин велел рассыпать набор. Памфлет увидел свет лишь в XX веке. Казалось бы, все ясно. Недолгое сближение, полувынужденное сотрудничество, соединенное с самолюбивой гордостью приобщенности, затем разрыв, презрение к вчерашнему единомышленнику. Но дело, кажется, обстояло сложнее. К тому же Суворину 30 ноября 1888 года Лесков писал «Пользу мне сделало страдание. Катков и Оксаков Катков кажется, более других. Я стал думать ответственно, когда написал «Смех и горе» и с тех пор остался в этом настроении, критическом и по силам моим незлобивом и снисходительном». В чем же эта польза, сделанная Катковым? Возможно, в пробуждении сознательного отношения к тому, о чем пишешь, в формировании системы взглядов. Ведь пока Лесков общался и сотрудничал с Катковым, он во многом принимал и разделял именно его воззрение не только на нигилистов и социалистов, но и на староверов и на евреев. Как и Котков, он настаивал на необходимости соблюдать гражданские права и тех, и других, но вместе с тем не видел ничего дурного в возвращении Раскольников в официальной церкви. И запечатленный ангел, и владычный суд завершаются тем, что главные герои, в первом случае староверы во втором Иудей, переходят, причем добровольно, по зову сердца, в официальное православие. После расхождения с катковым Лисков, хотя и пишет Щебальскому из Мариинбада 29 июля-10 августа 1875 года, что разладил с церковностью и его подергивает теперь написать русского еретика, умного, начитанного и свободомысленного духовного христианина, и вспоминает в том же письме о Михаиле Никифоровиче, как об убийце родной литературы, Однако спустя несколько лет открыто реализует его литературную программу и выдает портретную галерею духовных христиан-праведников, исполняя заветную мечту знаменитого редактора, который всегда желал видеть в романах идеальных героев, воспитателей молодого поколения. Возможно, знаменитый Лисковский цикл о праведниках не появился бы без общения с лево яростным кормчим